когда подоспевшие спасатели разбирали завал и выносили тех, кому еще можно было помочь. Ольга еще жила, несмотря на тяжелейшие травмы. В свидетельстве о смерти потом напишут «Несовместимые с жизнью». Молодой парень заглянул ей в лицо и горестно покачал головой. — Жалко девку, молодая, красивая, ей бы еще жить, да жить». Более опытный напарник грубо оборвал ее. — Хватит, не видишь у нее, позвоночник переломан. Останется, жить будет калекой. Кому она такая нужна? Калекой? Ольга попробовала пошевелить хотя бы пальцем и не смогла. Значит, правда? Пожалуйста, только не это, не надо, пожалуйста. Взмолилась она неизвестно кому. И когда сознание вновь стало угасать, на этот раз уж навсегда, она сразу поняла это. Ольга даже почувствовала облегчение. Ночь на 23 августа 1950 года на юге Российской империи выдалась жаркой и душной. Дождя не было уже почти полтора месяца. Земля растрескалась от зноя, и даже степные травы давно пожелтели и пожухли под палящим солнцем. Крестьяне Лезвятградской губернии только головой качали подсчитывая убытки от сгорающего на корню урожая. Земский начальник сугроб уже успел составить депешу в столичное министерство сельского хозяйства. Без субсидий в этом году, пожалуй, не обойтись. После неудачной попытки военного переворота в 17 году многое в России изменилось. Шутка ли сказать, на краю пропасти оказались. Однако, милостью в Бог все обошлось. Остановились, опомнились. После того, как великий князь Георгий Константинович принял на себя бремя царствования, пришлось и новую конституцию принимать, так что было и самодержавие кануло в области истории. И земельную реформу провели, со скрипом, конечно, однако удалось ведь еще много чего. Вот и земство получило большие полномочия. Так что голод из урожая, в отдельно взятой губернии больше не грозит. Волокиты, конечно, немало предстоит, но вот ничего, бумага все стерпит. Радовала затянувшаяся сухая и теплая погода разве что столичных ученых-археологов, что раскапывали древнее скифское городище в пяти верстах от станицы Каменецкой. Экспедиция подходила к концу, а работа была еще непочатый край, потому-то и радовались каждому погожему дню. Помещалось городище на самом слиянии трех рек — могучего Днепра, речки Корко и более крупной реки Березовки. Их крутые берега, видимо, служили в древности прекрасными природными преградами от нападающих. С южной стороны, где простирал степь, Жители построили толстую оборонительную земляную насыпь, которая заканчивалась у юго-западного угла цитадели. Вал прекрасно сохранился, и странно было думать, глядя на него, что когда-то осаждали город орда кочевников, а теперь вот мало что осталось от богатого и сильного поселения. Только ученые, копаясь в прахе земном по немногим остаткам, по черепкам пытаются воссоздать и внешний облик, и нравы, и верование, и образ жизни великого народа. Руководитель экспедиции Сергей Николаевич Беспалов, профессор Московского университета, действительный член императорского исторического общества, спал беспокойно, всю ночь стонал и метался, будто снилось ему что-то страшное. Сосед по палатке, приват-доцент Георгий Радлов, зря старался, пытаясь его разбудить. Сергей Николаевич только на миг приоткрывал глаза, совершенно отчетливо, чуть ли не по слогам, произнес непонятное слово «Усть млак» и снова погрузился в тяжелое забытью. Приват-доцент покрутился еще немного на складной походной койке, потом махнул рукой и пошел спать на свежий воздух, благо... Ночью в августе теплые стоят. Ну, нельзя же загонять себе работы. Так и заболеет недолго. Сергей Николаевич не давал роздуху ни себе, ни помощникам, ни сезонным рабочим, и результат на лицо. вот-вот надорвется. Даже с лица спал и по ночам не мучиться. Экспедицию, конечно, скоро придется сворачивать. Через две недели начнутся занятия в университете, Но есть у профессора еще причина торопиться. Молодая жена Наташа на сносях. Обычно она сопровождала его в экспедиции, да и сейчас напрашивалась. Только в вот раз Сергей Николаевич остался тверд. Все-таки полевые условия, а тут женщина в интересном положении. Мало ли что может случиться. Если прожать предстояло ему, он, наверное, волновался бы гораздо меньше. А потому и отправил Наташу в Питер к матери. Родить она должна была только в начале сентября, но почти каждый день после работы он бегал на почту справляться, нет ли вестей из дома. Радлов почувствовал легкий укол зависти, его-то никто не ждет. Только пустая холостяцкая квартира, да полуглухая кухарка Матвеевна. И до защиты диссертации щедрико это ведь они ровесники, и в университете учились вместе когда-то. Грустно было осознавать приват-доценту, что не досталось ему такого удивительного сочетания ума, таланта, интуиции и редкого трудолюбия. Не каждому дано быть незаурядным человеком, но хорошо хоть, что они есть. Он даже устыдился немного своей зависти и постарался подавить это недостойное чувство. Потом начал считать слонов, да так постепенно и заснул. Сергей Николаевич проснулся в восемь тридцать утра. Первая мысль была — проспал! Даже будильник тикал как-то Спишь, мол, брат, а работать кто будет? Он потянулся под жестким солдатским одеялом. Сон и я перемешались в голове, и он почему-то никак не мог вспомнить, где находится. Почему вместо белого потолка над головой серо-зеленый брезент, растянутый кольцами и шестами? Почему? Пахнет не бензином и сыростью, не спертым воздухом квартиры одинокого старого человека, а степными травами, нагретыми солнцем. А главное, откуда взялось это почти забытое ощущение, силы и здоровья во всем теле? Почему глаза прекрасно видят без очков? Нет ни одышки, ни боли в суставах, и даже... Он быстро провел языком по рту, даже все зубы на месте и левый и передний, что выбили когда-то в крестах на допросе, эти что выпали потом в лагерь от цинги. Сергей Николаевич посмотрел на свои руки. Так и есть. Ни следа старческой дряблости и пигментных пятен мускулы перекатываются под чистой крепкой молодой кожей, выдавленной загаром. Он откинул одеяло и с удивлением изучал свое тело. Так вот каким оно могло стать, если бы... Не таёжный ли спавал и угольные шахты в Караганде. Интересно, где же я оказался, — думал он. Но, кажется, уже знал правильный ответ. Он вскочил с постели, натянул рабочие брюки и рубашку из грубой хлопчатой бумажной ткани. Ай да дьявол, не обманул-таки! В прочной брезентовой сумке, что стояло возле складной кровати, нащупал тяжелый прямоугольный предмет, величиной самбарную книгу. Руки дрожали от волнения, когда он расстегивал неподатливые застежки и доставал толстый потертый фолиант, переплетенный в коричневый коленкор и задрожали еще больше, когда узнал собственный почерк. Перед ним было что-то вроде дневника или личного рабочего журнала. Ага, посмотрим. Написано торопливо, местами неразборчиво. Видно, что в походных условиях даже страницы кое-где помятые и запачканы. И все вперемешку. Описание находок, собственное заключение и выводы по этому поводу. Мелкие происшествия и заметки для памяти по закупкам муки и сахара. 26 июня 1950 года. Городище близ станицы Каменецкой. Занимают территории почти 5 квадратных миль. Заселено, предположительно, во II-V веках до нашей эры самое древнее скиевское поселение. 30 июня. Сразу за оборонительной насыпью с внутренней стороны оставлено открытое пространство шириной от половины до трех четвертей мили. Загон для скота или укрепление для военных надобностей? 2 июля. Обнаружено захоронение мужчины высокого роста, около шести футов. Предположительно, знатного воина. В кургане останки четырех лошадей. Украшения конской сбруи, выполненные из золота, в характерном зверином стиле. Олень с подогнутыми ногами, тигр, кусающий горного козла. Аналогичные изделием, обнаруженным профессором Сретенским при раскопках в Минусинской котловине. Он читал страницу за страницей, и нервная дрожь сменялась с радостью. Значит, правильны были его предположения о сибирско-алтайском происхождении народов, заселивших птичьи степи. В руки ему выпала фотокарточка, заложенная между страниц. «Наташа!» Его Наташенька в ситцевом платье и соломенной летней шляпке улыбалась скрестив руки на выпирающем под платьем животе. Именно такое он увидел ее своим внутренним взором, когда беседовал с Шарлем давилем веселый, кокетливый и чуть-чуть смущенный. Не было больше страха в ее глазах, только молодость, любовь и ожидание счастья. Он стоял босиком на утрамбованном земляном полу, в палатке с журналом в руках, и плакал от радости. Постепенно, день за днем, он вспоминал всю свою жизнь, другую жизнь, которой не было. Детство в Петербурге, переезд в Москву вслед за отцом, получившим новое назначение в железнодорожном ведомстве. Годы учения в университете, ох, и попойку они закатили по случаю окончания. Его однокурсник Радлов, помнится тогда, плясал, изображая бурятского бога, и пытался напоить пивом рояль. Потом женитьбер на Наташе четко будто на фотографии он увидел их свадьбу. Юную невесту в простеньком кисейном платьице, что сшила своими руками, и себя самого огромного неловкого во взятому приятеля парадном костюме рукава помнится еще коротковаты были его широкие костлявые запястья все время вылезали наружу как не одергивай комнатка в мансарде под самой крышей денег было маловато у него были всего одни брюки зато сколько нежности сергей николаевич даже покраснел вспомнив первый год их совместной жизни Зато теперь он известный многообещающий ученый, профессор, отец семейства. На его лекциях в аудитории не бывает свободных мест, даже в проходах стоят иногда, и из других факультетов приходит послушать. Это в неполных тридцать три года, когда все еще впереди. А вся его прежняя жизнь, тяжелая и горькая, в которой были боль и потеря близких, тюрьма, Лагерь, годы забвения, всего лишь нелепый кошмарный сон, приснившийся душной августовской ночью. Сергей Николаевич накинул прусиновый пиджак, натянул пыльные споги и вышел из палатки. Он выпрямил свой, весь свой немалый рост, вдохнул воздух полной грудью. Стоять в прозрачном воздухе летнего дня когда взгляд свободно блуждает по равнине, неизменный с тех пор, когда первый всадник проскакал на своем коне по ее просторам, было незабываемым ощущением, почти чудом. — Сергей Николаевич! — Радлов осторожно тронул его за плечо. — Идите скорее, там новые захоронения. Уж хотели вскрывать, да я велел вас дождаться. Сергей Николаевич быстро, размашисто зашагал вслед за ним. В самом деле, сколько ж можно природой любоваться, когда дело стоит? На раскопе работа кипела вовсю. Обожженные солнцем, перемазанные в земле потные люди улыбались ему и желали доброго утра. Он радостно узнавал лица сотрудников экспедиции, аспирантов, студентов, даже сезонных рабочих, и со всеми успевал поздороваться. Вот, видите, четырехкамерная могила, в точность, как в Пазырыкском захоронении. Сергей Николаевич не смог дождаться, пока рабочие снимут верхний слой земли и разберут бревна, составляющие подобие шатра над могилой знатного скифа. Он как будто чувствовал, что сейчас перед ним находится самая значимая находка всей его жизни, закономерный итог многолетних научных изысканий. Вместе со студентами, Он принялся сам разбирать хрупкие от времени деревянные конструкции, и то, что он увидел, не обманул его ожиданий. Умерший лежал на спине, лицом на восток, окруженный предметами роскоши. На шее у него было прекрасное бронзовое крученое ожерелье, а золотые кольца унизывали все пальцы. Нож с ручкой слоновой кости лежал в пределах достигаемости левой руки — как будто воинственный кочевник, и после смерти рассчитывал воспользоваться им в случае опасности. Тут же лежал богато украшенный колчан с семью стрелами и хлыз для верховой езды. В соседней камере, чуть поменьше размером, на бронзовых покоронных носилках покоилось тело женщины, на которой все еще были надеты золотые кольца, ожерелья и браслеты. Украшения, золотые бляшки и пуговицы лежали, перемешавшись с ее костями.